Гзин провыл что-то на языке героев. Кукольник ответил ему на том же языке, затем повторил на интерволде. «Две ядерные ракеты. Одна смонтирована на корме, другая внизу. Никаких толкателей. Никогда не включайте ядерный двигатель на земле, разве что для защиты. Можно подниматься на отражателях, отталкивающихся от материала кольца». Это похоже на полет с отрицательным генератором гравитации. Но отражатели проще по конструкции, их легче ремонтировать и обслуживать. Не включайте их сейчас, иначе крывая стена отразит излучение, и оно швырнет вас в космос. Это объясняло явную панику Чмей. У него возникли трудности с управлением посадочной шлюпкой. Впрочем... Космопорт был далеко внизу, а лишающее присутствие духа раскачивания почти прекратилось. Они двигались с постоянным ускорением в 4G, которое вдруг исчезло. — Уф, — выдохнул Луис, — когда посадочная шлюпка перешла в свободное падение. — Нам нельзя. Уходи далеко от краевой стены. Луис, осмотрите шкафчики. Проверьте наше расснаряжение. — Надеюсь, вы предупредите меня, прежде чем сделать это снова. — Да. Луис высвободился из аварийной сетки и поплыл вниз по лестнице. Там находилось жилое помещение, окруженное шкафчиками и воздушный шлюз. Луис принялся открывать дверцы. В самом большом шкафу находилась не менее квадратной мили тонкой шелковистой черной ткани и сотни миль черной нити на катушках по двадцать миль. Другой шкаф содержал модифицированные летательные пояса с отражателями, крепившиеся на плечах, небольшим толкателем. Их было два маленьких и один большой, один, разумеется, для... Луис нашел также фонари лазеры ручные акустические станнеры и тяжелый двуручный дезинтегратор. В том же самом отделении оказались ящики размером с кулак чми, с зажимами, микрофонными решетками и ушными вкладышами. Два маленьких и один большой. Видимо, это были переводчики с компактными компьютерами внутри. Если бы они работали через бортовой компьютер, размеры их были бы меньше. Имелись также большие прямоугольные антигравитационные пластины для боксировки груза по воздуху. Катушки с молекулярным волокном Синклера, похожим на очень тонкую, но исключительно прочную нить. Маленькие слитки золота для торговли защитные очки с приспособлением для усиления освещенности и противоударные доспехи. — Он подумал обо всем, — пробормотал Луис. — Благодарю, — сказал Хидмолст с экрана, которого Луис не заметил. — У меня было много лет для подготовки. Луису уже здорово надоело находить Хидмолста везде, куда бы он ни пошел, Кстати, это было забавно. С навигационной палубы доносились вопли дерущихся котов. Видимо, Хинмост вел оба разговора одновременно, инструктируя Чми по управлению кораблем. Наконец, голос Чми проревел сверху. «Луис, займите ваше место!» Луис скользнул вверх по лестничной клетке. Он едва успел сесть в кресло, как Чмей запустил ядерные двигатели. Движение посадочной шлюпки замедлилось, и она зависла над краем стены. Вершина краевой стены была достаточно широка для посадочной шлюпки, но не более того. Интересно, как отнесется к этому метеоритная защита кольца? Они находились внутри арки кольца, направляясь к внутреннему краю теневых квадратов, когда фиолетовая вспышка осветила космический корабль. Корпус Сулгона мгновенно окружил себя коконом не времени. Когда время снова пошло, корпус и его обитатели не получили никаких повреждений. Однако дельтовидное крыло лгуна со всеми двигателями, ядерными реактами и комплектом чувствительных датчиков превратилось в изолированный пар, а сам корпус падал на кольцо. Позднее они предположили, что фиолетовый лазер является не более чем частью автоматической метеоритной защиты, размещавшейся на теневых квадратах. Однако это были только догадки. Они так ничего и не узнали об оружии кольца. Краевая транспортная система была поздним дополнением, поэтому инженеры кольца не принимали ее в расчет, когда создали свою метеоритную защиту. К тому же Луис видел старые записи, показывающие эту систему в действии. Она работала, и метеоритная защита не стреляла по кольцам линейного ускорителя». Или кораблям, которые они принимали. И все же, когда ЧМИ начал посадку на краевую стену, Луис крепко вцепился в подлокотники кресла, ожидая фиолетовой молнии. Однако ничего не произошло. 8. Кольцо С высоты тысяч миль над землей, скажем... Космической станции, находящейся на двухчасовой орбите, Земля видна как огромная сфера. Царство этого мира вращаются внизу. Одни детали исчезают за горизонтом, другие появляются из-за него. По ночам огни городов указывают на континенты. Однако с высоты тысячи миль над кольцом оно выглядит плоским и все его царства видны одновременно. Краевую стену сделали из того же материала, что основание кольца. Луису уже приходилось ходить по нему в местах, где эрозия уничтожила закрывающие его слои. Это был сероватый, полупрозрачный и чудовищно скользкий материал. Здесь же, на вершине стены его поверхность была более шероховатой. Но вакуумный костюм и ранец делали Луис Эйджми неустойчивыми, и требовалось соблюдать осторожность. У подножия тысячемильного стекловатого обрыва чередовались пятна облаков и моря, скопление воды от десяти тысяч до нескольких миллионов квадратных миль площадью, более или менее равномерно размещенные среди суши и соединенные сетью рек. По мере того, как Луис поднимал взгляд, моря становились все меньше и меньше, подергивались легкой дымкой, и вот их уже невозможно разглядеть. Моря, плодородные земли, пустыни и облака все смешивалось, образуя голубой клинок, рассекающий черноту космоса. Слева и справа было то же самое. Арка поднималась, сужаясь и изгибаясь, меняя цвета от светло-голубого до темно-голубого, там, где узкая лента исчезала за солнцем. Эта часть кольца находилась сейчас на максимальном удалении от солнца. Но звезда типа солнца все еще могла выжечь вам глаза. Ослепленный... Луис заморгал и затряс головой. Эти расстояния могли захватить ваш разум и держать его, заставляя смотреть бесконечность часы или дни. Вы могли потерять душу на этих расстояниях. Кем же был человек, стоящий перед лицом такого грандиозного творения? Это был Луис Ву. Подобного ему не имелось на всем кольце, и это поддерживало его дух. Нужно забыть о бесконечности и сосредоточиться на деталях. Вон там, в 35 градусах выше по кольцу, пятно слабой голубизны. Луис усилил увеличение своих очков. Они были вделаны в лицевую пластину но чтобы ими пользоваться, приходилось держать голову совершенно неподвижно. Пятно было океаном, эллипсом, протянувшимся почти через все кольцо, с группами островов, видными сквозь облачный покров. Посмотрев на другую ветвь арки, он нашел второй великий океан, выглядевший дразнящей четырехлучевой звездой, усеянной похожими группами крошечных островов, крошечных на таком расстоянии, с которого и земля была бы с трудом видна невооруженным глазом. Пространство вновь стало захватывать его, и он посмотрел вниз, чтобы изучить ближние окрестности.